Глава 62. Воскресенье, 13 августа. 07.00. 08.00. Сначала Манго подумал, что это Александр решил пошутить над ним. Двое мужчин в масках, одетые во все черное, ворвались в дом, ослепили его фонариками, грубо стянули ноги и руки. Переговаривались они на каком-то резко звучащем языке, не обращая внимания на вопросы Манго. Он пытался узнать, кто они такие. Мужчины понесли его наверх, затем на улицу. Было еще темно и, похоже, бросили в багажник. Манго, пролежавшего несколько часов с завязанными глазами и кляпом во рту, дышать получалось только через нос, переполнял страх. Острые края стяжек впивались в запястья и лодыжки, в горле пересохло, сильно хотелось в туалет. К запаху бензина периодически примешивалась вонь выхлопов, днище автомобиля под ним вибрировало, от шины сходил мерный приглушенный гул. Пока машина стояла на месте, Манга на какое-то время заснул. Он не знал ни сколько они ехали, ни куда направлялись. Дорога была извилистой, и на большой скорости он скользил из стороны в сторону, больно ударяясь головой, когда водитель тормозил. Затем автомобиль притормозил и долго ехал намного медленнее. Услышав сирену, Манго ощутил надежду на спасение, однако звук промчался мимо и затих вдалеке. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они снова остановились. Его неуклюже достали из багажника и куда-то понесли. Шумело море, воздух был соленым. Больше звуков парень не различал. Никаких намеков на то, где он находится. Потом Манго услышал шаги своих похитителей, их голоса. Они зашли в какое-то помещение и спустились по лестнице. Бросили его на спину, на твердую холодную поверхность. Где-то рядом плескалась вода. Манго закричал от боли, когда с глаз сорвали клейкую ленту. В лицо светили фонариком. Затем стилось дёрну ленту со рта, и он снова вскрикнул. «Александр! Где Александр?» Никто не ответил. «Мне очень нужно в туалет! Пожалуйста, мне нужно пописать!» Снова молчание. «Прошу вас! Я сейчас описываюсь!» «Ну так давай прямо в штаны!» — сказал кто-то по-английски с сильным акцентом. В рот манго сунули бутылку с водой. Он сделал глоток и выплюнул, подавившись. Один мужчина помог ему приподняться. Вместо воды появилась шоколадка. Манго сживал ее и проглотил. После этого его грубо толкнули обратно на спину, и чья-то рука сжала горло. Он затрясся от страха. Неужели его убьют? Хотя зачем тогда дали поесть и попить? Александр действительно думает, что это смешно. Рот заклеили новым куском клейкой ленты, который сильно стянул щеки. Сверкнуло лезвие ножа. Правое ухо сильно дернули, и он издал приглушенный крик. Боль была обжигающей. Кто-то достал бинт, который прижали к горящему уху. По шее потекла теплая струйка. Потом его снова подняли. Каждый из похитителей взял манго под руку, И таким образом его отвели куда-то вниз, где вода доходила до пояса. Мужчины, ругаясь, шли в некую подземную камеру, подымая брызги вокруг. Старинная пушка была частично погружена в воду, накатывающую на ее деревянное основание. Они продвинулись еще дальше вперед, и шум моря стал громче. Манго подсадили, схватив за ноги а когда снова опустили, он встал на что-то твердое. «Посмотри наверх», — сказал один, светя фонариком. Высоко под сводом кирпичного потолка Манго увидел металлический обруч, с которого свисала проволока в виде петли. «А теперь вниз», — приказали ему. Манго послушался и с ужасом осознал, что стоит на бетонном блоке в два фута высотой и чуть больше фута шириной. Блок находился под водой. И так, связанные за спиной руки, потащили дальше назад. Звякнула цепь. «Все будет в порядке», — сказал мужчина. «Скоро отлив. Это хорошо. Когда будет прилив, уже не очень». Он засмеялся вместе со своим напарником. Сильные руки толкнули Манго вперед, и он сел на узкую площадку для пушки по пояс в воде. Несмотря на его слабые попытки сопротивляться, петлю опустили вниз и закрепили у него на шее. Когда Манго повел головой, петля впилась в кожу, как колючая проволока. «Дернешься и умрешь!» Второй мужчина достал мобильный и сделал фото со вспышкой, после чего, вновь подымая брызги, они пошли обратно. «Не бросайте меня!» «Пожалуйста, не бросайте!» Мольбы Манго вырывались из горла приглушенным ворчанием. «Я не могу пошевелить руками! Прошу вас!» В ответ послышался смех. Шаги затихли, мелькание фонаря тоже исчезло. Манго понял, что если соскользнет с основания пушки, то либо задушится, либо перережет себе горло. Он начал всхлипывать от ужаса. Ему хотелось к маме, к папе, к Александеру. «Пожалуйста, помогите!»